Глава двадцать первая. Пустышки. Я, наконец, узнал то, что так прятала от меня моя память. Но рад ли я этому? Пошло ли мне это на пользу? Определенно нет. Даже если учесть, что вместе с потерянными воспоминаниями я обзавелся копьем и даже навыками обращения с ними. Даже если учесть, что я снова имею какой-никакой контакт с Якой, все равно нет. Ведь как ни крути факт, а со всех сторон он выглядит совершенно одинаковым. Она пожертвовала собой, чтобы спасти меня. Причем в момент самопожертвования она не знала, будет ли какое-то продолжение у ее действий или для нее все закончится здесь и сейчас. Да, это было взвешенное и однозначно правильное решение в сложившейся ситуации. Она всё равно не могла мне помочь никак иначе, и, по сути, всё равно бы погибла, только при этом ещё и отдала бы копьё прихвостям императора. Да, в её ситуации очевидность решения усугублялась ещё и тем, что она, по сути, доживала свой век, отпущенный ей демоном, и, не погибни она тогда, погибла бы всё равно полутора годами позже, точно так же передав копьё кому-то другому. Да, безликой руководил холодный расчёт и ничего кроме. Но это не отменяло и не могло отменить тот факт, что она пожертвовала своей жизнью, в том числе ради того, чтобы жил я. Каким бы холодным и расчётливым это решение не было, суть остаётся одна — она жива, а я нет. И дело даже не в том, что она была мне как-то близка, вовсе нет. Даже наоборот, я едва её знал, по сути. Я даже не могу сказать, что я ей доверял или хотя бы даже хорошо относился. Ее поведение по отношению к нам с Торой, не сильно этому способствовало. Скорее, мы были деловыми партнерами, у которых были общие цели и более или менее общее видение пути достижения этих целей. Просто ради меня еще никто своих жизней не отдавал. Солдаты моей нынешней армии не в счет. Они бьются и умирают не за меня, они это делают ради себя самих ради своего будущего и будущего своих семей. К тому же я знаю от силы четверть процента своего войска хотя бы в лицо, а по именам, тем более, какую-никакую историю и того меньше. А самое плохое то, что Аяка, по сути, и не умерла. Она поселилась в моей голове еще одним голосом, как вечное напоминание о том, чем и как она пожертвовала ради меня. Если бы не это, я бы, возможно, повздыхал, да забыл через неделю. А теперь я буду помнить об этом вечно. Не самое удачное приобретение, даже при условии идущих в комплекте навыков Аяки по управлению копьем. Это не мои навыки. Или, вернее сказать, не только мои. Я уже привык, что мои мысли читают, как открытую книгу, поэтому даже не стал возмущаться, что Аяка это делает. Никак иначе просто и быть не могло. Поясни про навыки. Что значит «не только мои»? Копье собирает в себя навыки всех, кто им когда-либо обладал. Грубо говоря, когда ты берешь в руки копье, можешь считать, что одновременно с тобой его берут в руки все те, кто когда-то им сражался. Ага. Так вот, почему с ним так легко обращаться. А я-то решил, что это я гений средневекового оружия, которое никогда в жизни не держал в руках. Мечтай. Это копье. Оно почти... «Самостоятельно. Если бы не необходимость, чтобы его кто-то держал, оно легко могло бы сражаться и само. Идеальное оружие, способное вырастать на любую длину и легко справляющееся с любым материалом в мире. С таким оружием и с твоей защитой ты станешь практически неуязвим». «Почему ты говоришь «практически»?» «У тебя все еще нет крыльев. Демон не собран. В нем, грубо говоря, дыра». Через эту дыру твоя душа будет продолжать гнить и портиться. С получением копья часы, отсчитывающие твои девять лет, пошли заново. А может и прибавили несколько лет, кто знает? Но в любом случае время тебя подкосит, если только раньше кто-то другой не найдет способ, как это сделать. Очаровательно. Это еще не предел. Самое очаровательное – это то, что из-за незаконченности демон по-прежнему грозится поглотить тебя, когда твой срок истечет. Откуда знаешь? Однажды, в порядке эксперимента, безликие дали носителю копья умереть своей смертью после того, как песок в его жизненных часах истек. Тогда им помогло лишь то, что новорожденный демон был слаб и уязвим, и то слаб и уязвим лишь настолько, что они смогли загнать его обратно в копье, но никак не уничтожить. «А получение крыльев мне поможет? Разве собранный демон не сильнее, чем обособленные части? Разве он не захватит мое тело в первую же секунду?» «Этого никто не знает. С этим тебе придется разбираться уже самому». «Не лучшие перспективы». «Извини, других нет. Радуйся хотя бы этому». «Да радуюсь, радуюсь». «Вот ты где!» — раздался радостный голос Тора у меня из-за спины. Я тебя уже битый час ищу. Идём скорее, у меня есть идея. Ладно, Ая, позже договорим. Никуда не уходи. Очень смешно, умник. Я хмыкнул скорее сам себе, нежели чтобы подеть Аяку, и пошёл следом за Торой. Она вывела меня из леса и привела обратно к командирской палатке. По пути она отчитывалась о проделанной работе. Я нашла портальную вешку, по которой открывались порталы к нам, и уничтожил её. «Теперь я буду постоянно следить за лагерем, чтобы нигде больше не было никаких следов магии. И если замечу что-то подозрительное, обязательно уничтожу». «Не надо», — секунду подумав, сказал я. «Лучше сообщи мне. Если подобные диверсии будут продолжаться, а я уверен, что будут, это будет значить, что в наших рядах опять завелся предатель, работающий на императора. Возможно, мы сможем его поймать. Бороться с последствиями его деятельности, конечно, можно». Но я предпочту устранить причину, так надёжнее». «Согласна», «Согласна — кивнула Тора. «Буду докладывать тебе». «Если не мне, то Конунгу. Он тоже мужик сообразительный». Я откинул полок палатки и вошёл внутрь. «Что ты хотел мне показать?» «Смотри». Тора подвела меня к разложенной на столе карте и ткнула пальцем в неё. «Узнаёшь?» Я уставился в точку, на которую она показывала. Точкой оказался город с ничего не говорящим мне названием. Тора посмотрела на меня с осуждением. «Но ты чего? Вспоминай! Именно здесь ты освобождал из тюрьмы членов сопротивления и впервые встретился с безликими. И он как раз лежит на нашем пути. Уже послезавтра мы будем под его стенами». «Да?» — я пожал плечами. «Ну, хорошо, наверное». «Не понимаешь, да?» — покачала головой Тора. «Сопротивление! У нас же есть сопротивление! А конкретно здесь у нас есть сопротивление, которая осталась нам должным. Почему бы не убедить их присоединиться к нам?» Я критически посмотрел на нее. «А они правда нам нужны?» «А почему нет?» — удивилась Тора. «Лишняя сила лишней не будет. Не говоря же о том, что они борются против тирании Тайфона дольше, чем кто-либо другой. Твои люди бьются за себя, но эти... Эти бьются конкретно против Императора». Я снова пожал плечами. «В общем-то, я не против» раз уж мы всё равно окажемся поблизости. Главное, чтобы всё это дело прошло быстро, чтобы мы не теряли времени зря. А то кажется ещё, что они вовсе не настроены к нам присоединиться». «Ещё как настроены», — безобетованно заявила Тора. «Уж можешь мне поверить». «Поверю», — вздохнул я. «Помощь нам никогда не помешает». Используя возможности брони, мы с Торой выдвинулись вперёд войска и потом оказались в городе, опередив его почти на полдня. Внутри уже, конечно, знали о нашем приближении, но они ждали огромную толпу солдат, и не раньше, чем через несколько часов. Поэтому мы проникли в город беспрепятственно и уже знакомыми тропами отыскали заброшенный дом, в подвале которого ютилась ячейка сопротивления. Встретили нас не то чтобы радостно. Мне даже попытались мечом снести голову, и двое сунул ее в люк, ведущий вниз. Пришлось отобрать оружие у нерадивого бойца, которым оказался мой старый знакомый, один из тех, кого я отпинал в подворотне. Живительные тумаки резко прочистили память и ему тоже, и он быстро отвел нас к своему начальству. Надо сказать, с прошлого нашего визита ячейка явно похорошела. В подвале, который оказался намного больше, чем мне казалось, вовсю основали люди, занимаясь какими-то своими малопонятными мне делами. Таскали карты, мотки верёвок, о чём-то спорили, что-то мастерили. А завидев меня, почти все начинали улыбаться и перешёптываться, несмотря на то, что я был даже не в броне. Руководство сопротивления встретило нас без особой радости, но и недовольство не выказало тоже. «Мы знали, что вы придёте!» — хитро блестя глазами из глубины бороды, сказал старичок в панамке. «Мы вас ждали!» «И почему же?» — усмехнулся я. Среди вас есть правицы? «Не нужно быть правицем, чтобы знать, что вам понадобится помощь», высокомерно заявила толстуха. «Помощь?» — пыркнул я. «Вы уверены, что она нужна нам, а не наоборот? Вы, может быть, выпали из жизни, но у нас сейчас целая армия, которая идет на столицу. Собственно, поэтому мы и здесь. Мы предлагаем вашим людям присоединиться к нам. Вас, конечно, весьма немного, но зато вы закалены долгой борьбой с императорскими войсками и можете рассказать нашим людям немало интересного. И научить их много чему полезному. В общем, мы приглашаем вас вступить в нашу освободительную армию. Что скажете? Главы сопротивления переглянулись, и слово взял снова старичок. Так мы же как раз про эту помощь и говорим. Вернее, не только про эту. Предметнее, пожалуйста, попросил я. У нас есть, что предложить вам помимо небольшого количества бойцов, которые незначительно усилят вашу армию. Дело в том, что мы обнаружили место, в котором имперские войска хранят алых гвардейцев». «Хранят?» — не понял я. «В смысле, штабелями?» «Я не понял, они что, роботы?» «Ну, в смысле, не живые?» «Да кто бы знал!» — старичок развел руками. «И однако мы действительно нашли место, в котором они проводят дни». «И как они их проводят?» «Стоят на одном месте ровными шеренгами», — улыбнулся старичок. «Недвижимые и не реагирующие ни на что, как статуи. Не дышат, не шевелятся». «Интересно», — оценил я. «Если это правда, то эта информация действительно очень ценна, особенно в свете того, что у нас есть отличное оружие против фаллах». «Мы на это и надеялись», — вмешалась толстуха. «Потому что наших способностей недостаточно для того, чтобы хоть как-то навредить им, даже спящим». «И сколько их там?» — Почти сотня. Но есть мнение, что их скоро перебросят отсюда куда-то. — В столицу, конечно, — пробормотал я. — Нам надо их уничтожить раньше, чем их перебросят. Минус сотня алых — это очень сильный аргумент. — Вы сможете нас провести к ним? — Само собой, — улыбнулся старичок. — Для этого мы и здесь. Уничтожив алых, вы окажете услугу и нам, и самим себе. И чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше. «Согласен. Поэтому идем прямо сейчас». Я хлопнул себя по бедрам. Тора покосилась на меня. «Ты в своем уме?» «Что?» Я посмотрел на нее. «Сама же слышала. Скоро их перекинут в столицу, и при штурме нам придется сражаться с еще одной сотней алых». «Да, одна только эта сотня, в принципе, способна уничтожить все наше войско, если в нем не будет меня. Так что уничтожить их пока можно наша святая обязанность, то есть моя обязанность. Ты останешься здесь». «Это ещё почему?» — вспыхнула Тора. «Ты меня будешь тормозить». Не пытаясь подсластить пилюлю, я выдал в ответе чистую правду. «Один я справлюсь быстрее. Особенно если мне не придётся думать о том, что если вдруг что-то пойдёт не по плану, мне придётся защищать тебя». «Себя защити!» — фыркнула Тора. «Не переживай, это я запросто. Даже если мне придётся драться одновременно со всей этой сотней алых, я всё равно выйду оттуда живым и здоровым. А вот они — нет. Так что это даже не обсуждается. Я иду туда, а ты остаешься тут. Тора пыталась продолжать спорить, но я просто перестал ее слушать и продолжил разговор с главами сопротивления, итогом которого стал выделенный мне в провожатые юркий и ловкий пацаненок 12 лет. Именно он обнаружил на окраине города склад, заполненный алами, и проник в него через дыру в стене. Когда спустя почти час ходьбы по городу я увидел эту дыру. Я понял, почему никто раньше не находил это место. Это была не дыра, а мышиная нора. Глядя то на пацана, то на дыру, я упорно пытался понять, как он в неё пролез, но понять не получалось. Мои глаза мне упорно утверждали, что в это случайное отверстие не пролезет даже голова мальчишки, не то, что он весь. Замок на дверях я просто сорвал. Он тут был простой, навесной, словно внутри стояли не местные правительственные биороботы, а валялись грабли и садовые тачки. Тем не менее, внутри оказались именно они, правительственные биороботы. Именно такое ощущение возникло, когда я увидел эти ровные колонны шеренги алых, стоящих практически вплотную друг к другу. Они были набиты в сарай плотно, как кельки в консервную банку. Если бы вдруг одному из них приспичило почесаться, это вызвало бы жуткую цепную реакцию, итогом которой стало бы массовое падение карминовых доспехов в сопровождении жуткого грохота. Но они не чесались. Они вообще не двигались. Они даже не дышали. Сначала через силу, а потом всё больше смелее, я несколько раз прошёлся перед строем алых, убеждаясь в том, что они на меня не реагируют. «Конечно, они реагируют. Они же в отключке». «О, лёгок на помине. Давно тебя не было слышно». «Ты был своей подругой занят». «Ревнуешь, сладкий? Лучше скажи, скопьем мы сможем всех их устранить». «Расплюнуть. Сейчас они даже сопротивляться не будут. Они вообще ничего не будут делать, разве что падать на пол. Они же пустышки». Неуклюжие подделки, которым даже не смогли сделать независимость от света. Бесполезные куски магии, сформированные в самый уродливый образ, как только можно было придумать. Или, вернее, какой получился. Слушай, я уже не в первый раз слышу от тебя про какие-то подделки, но ты впервые заговорил о том, что их кто-то сделал. Что ты хочешь этим сказать? А ты что, все еще ничего не понял? Эти ваши алые демоны. Вернее, жалкая попытка сделать демона искусственно. У вашего императора очень большие возможности и длинные руки. но ну, с человеческой точки зрения, разумеется, раз он смог набрать достаточное количество толковых магов, чтобы у них получилось хотя бы это. Внутри этих долдонов люди, души которых давным-давно уничтожены особой изощрённой магией и которые превращены в послушных воли императора демонов. Такое возможно? Ну, в смысле, если ты говоришь, что возможно, то, конечно, я тебе верю. Просто в голове не укладывается, что демона можно создать искусственно. Не демона. Я ничего не говорил про демона. Это жалкая пародия на демона, которая только и могла получиться у существ, настолько далеких от магии, как и люди. Впрочем, эта пародия настолько же сильнее простого человека, насколько любой демон сильнее этих хвореных раков, и императора, видимо, это устроила. «Ну хорошо, хорошо, пародию. С этим ещё как-то можно смириться. Но я вот чего не могу понять. А почему они подчиняются Императору?» «Потому что их сделали по образу и подобию единственного демона, который у них в распоряжении. Возможно, даже с использованием крошечных частичек магии этого самого демона». «Единственного доступного демона?» «Погоди, погоди. Ты же не хочешь сказать, что Аллах пытались сделать по образу и подобию...» По образу и подобию части Десана. Именно это он и хочет сказать.